Развод по плану. Развод шел по плану. Хорошо шел, как положено. Сначала Андрей и Марина поняли, что поторопились жениться. Потом осознали, что друг друга не понимают и раздражают. Сильно раздражают. Раздражение искрилось в воздухе, текло из крана вместо воды, зависало в кухне и шуршало занавесками, поскрипывало новыми стульями и хлопало дверцей холодильника. Оно размножалось делением в геометрической прогрессии и полностью захватило этот дом. Люди не заметили, что перестали думать друг от друге без этого уже привычного спутника своего существования. Затем они стали тихо друг друга ненавидеть, так что даже мысли друг от друге вызывали гнев, а в апофеозе ненависть перешла в громкую стадию. «Я просила тебя не курить! Я миллион раз просила!» У меня все провоняло проклятым твоим куревом. Меня тошнит от этого запаха, от тебя!» — кричала Марина. «Да я успокоиться могу только с сигаретой. Я же захожу домой, будто на фронт попадаю, словно в окопы. Меня выворачивает от одного твоего визга, хоть бы немного помолчала». Не оставался в долгу Андрей. Они хлопали дверями, отчего вокруг этих самых дверей Рождались темные, невидимые их зрению, вихрьки, которые вливались в полноводный поток гнева, омывающий их дом. Они кричали друг на друга, стараясь ранить побольнее, ткнуть в самые-самые уязвимые места. Эти тайные уязвимости нипочём не найти чужим людям. Близкие их безошибочно угадывают и оберегают. а бывшие близкие, ставшие ненавидящими друг друга, беззастенчиво бьют в них изо всех орудий. «Всё! Я так больше не могу! Я развожусь!» выкрикнула Марина в ответ на очередной удар Андрея по одному из таких уязвимых мест, её неумению печь. Ну, может, кому-то другому это и показалось бы смешным, но только не Марине. Она с детства мечтала, чтобы в ее доме пахло тестом, чтобы оно мягко и уютно укладывалось в ее ладони, радостно поднималось, а потом превращалось в пироги или булочки. Но, как назло, тесто ее не слушалось. Маленькой она достаточно наслушалась язвительных шпилек от двоюродных сестер, которым любая выпечка удавалась играючи. А теперь еще и муж издевается. «Не, это я с тобой развожусь». «Ты даже пироги приготовить не можешь!» Андрей ухмылялся, уловив, что этим вроде бы как банальным замечанием выбивает Марину из равновесия. «Я? Да, ты прав, не могу. Зато ты неудачник, ничего толком заработать не можешь!» Марина тоже ударила по больному. Не то чтобы он не мог заработать, нет, мог. Просто в последнее время реально не везло. Уверенности становилось все меньше. А когда тебе еще и в морду этим тычут, кто угодно станет терять последние силы. «Ты! Ты мне всю жизнь отравила! Тебе-то чего не хватает?» — рявкнул он. «Завтра же подаем на развод. Делим квартиру, имущество и кошаков». «Отличная идея. Самая лучшая, которая у тебя появлялась за последнее время», — взвизгнула Марина. «Чего?» — вышеозначенные кошаки, черный кот Примус и кремовая кошка Муся, переглянулись. Муся была подарком Андрея невесте. Котёночком жила у заводчицы, то есть жизненный опыт имела небольшой. «Чего они такое собрались делать и делить?» — изумилась кошка. «Примус для близких — прим». Был подобран Маринкой в полубессознательном состоянии у мусорных баков. Жизнь знал, через развод и раздел имущества проходил, собственной шкурой прочувствовал и повторения не хотел категорически. «Всё, всё они будут делить, и то место, где мы живем, и все, всё, что тут есть, а под конец у нас с тобой. Не понимаю». Муся от ужаса затрясла головой. «Как можно все разделить?» «Ну, один возьмет одну миску, другой — другую. И так совсем». «Так у каждого будет гораздо меньше всего». «Они думают, что им будет лучше». «А то, что не делится, как они будут делить?» Муся уставилась на свою любимую плошку — состоящую из двух отделений. «Пилить», — хмуро фыркнул Прим. Он думал о гораздо более серьезных вещах, чем миски. «Как пилить?» — перепугалась Муся, пока не осознававшая размеров стихийного бедствия. Она решила спасти свою миску и ударом лапы загнала ее под диван. «Ой, а вот диван. Его они как делить будут? А холодильник?» Все, все пилить?» «Муся, я не знаю, как они будут делить диван и холодильник. Самое страшное, что они нас будут делить». Муся в таком ужасе посмотрела на кота, что тот, сообразив, что она перепугана и представляет себе какие-то жуткие картины, объяснил, «Тебя, наверное, заберет Марина, а я достанусь Андрею». «А как же мы будем...» «Встречаться?» — наивно удивилась молоденькая Муся. «Никак», — Обреченно вздохнул Прим, — «и никогда». «Я так не могу, я так не хочу», — Муся прижалась к коту, которого знала почти всю свою не очень-то долгую жизнь. «И я не могу», — вздохнул Прим, — «надо что-то делать». «Я, конечно, был неправ», — Расслабился, подзапустил. Но кто же знал, что они до такой ерунды додумаются. Расплодили тут всякую пакость. Он брезгливо встряхнул лапой, отгоняя очередной гневный вихарек, появившийся от хлопанья дверями. «Ой, люди-люди!» «Прим, я не могу без тебя, без хозяина, без дома!» Муся припала к полу и даже глаза прикрыла от ужаса. Она вдруг вспомнила, как хозяйка принесла практически умирающего черного кота. Как рассказывала хозяину, «Андрюш, ну как же так? Его выкинули, просто как ненужную вещь. Он едва не умер. Мне в клинике сказали, что сделали все, что могли, но теперь все будет зависеть от того, захочет он жить или нет». Примус поначалу нипочём не хотел. ни жить, ни есть, не верить в то, что у него появилось что-то новое, хорошее. Спасло то, что его очень старались вытащить из этого нехотения. И Марина, и Андрей подолгу разговаривали с ним, гладили, уговаривали постараться и остаться с ними. А больше всех ему помогла Муся. Она, ещё совсем-совсем маленькая, приходила, укладывалась ему под бок, обхватывала лапами и грела. Да, площадь, которую она могла охватить, была совсем небольшой, но грела-то она не столько кусочек шкурки, она согревала душу. Смешной, наивный, мягкий клубочек, который ничего страшнее грозного окрика "Муся, не лезь на стол" ни разу в жизни не слышал, связал упрямо загибающегося прима по всем лапам и вытянул обратно. В жизнь. А теперь получается, что Муся отправится в один дом, а он, Прим, в другой. Да еще непонятно, какая будет жизнь в этих домах. А ну как Мусю обидят. Прим, ты что? Муся покосилась на примуса, у которого шерсть стала дыбом, и испугалась еще больше. Не бойся, я не позволю им ничего делить. И пилить. Дрожащим голоском уточнила Муся. И пилить. Ишь думали глупости какие. Завели котов, а теперь разводиться. Детей заводите и делите. Они хоть сказать что-то могут. А мы не можем. Не очень логично, но грозно фыркал Прим. Так, ты успокаивайся, миску свою доставай, а я пойду. Куда? «Думать», — важно ответил Прим. Он не просто думал, он следил, как коршун, анализировал, вспоминал, разрабатывал планы и отказывался от них. Чуть не впал в отчаяние, а потом услышал, как Марина разговаривает сама с собой. Была у нее такая привычка. Когда оставалась дома одна, она рассуждала вслух, что надо сделать, как лучше приготовить то или иное блюдо. что надеть. А вот сейчас она, тихонько вздыхая, размышляла вслух. Ну, совершенно невозможный человек. Нам и говорить-то не о чем стало. Он же даже слушать не хотел. Приходил, ужинал и спать заваливался. Она уже привычно поплакала и стала потихоньку собирать свои вещи в одну комнату, готовясь к расставанию с квартирой. И такая квартира хорошая. удачно отремонтировали, всё такое любимое было. Она с недоумением озиралась в кухне, словно не понимая, куда делась та радость, которая охватывала ее каждый раз, когда она возвращалась домой. «Ага, поговорить. Да они словно каждый сам по себе были последнее время». Примус повспоминал. Вначале, когда меня сюда принесли, они любили мурлыкать друг с другом, а потом как-то забились каждый в свой угол и засели там. Если бы у них были хвосты, то они бы раздраженно махали ими. Потом уже начали шипеть. Да, точно, как кот с кошкой, которые не ладят. Хорошо, хоть морды друг другу не поцарапали. Так, может, им поговорить надо?» Примус был умным котом. Он объяснил Мусе, что надо постараться. Напеть Марине самое хорошее настроение к приходу Андрея. «Глядишь, я успею его перехватить, успокою, и они смогут помурлыкать о своих делах». Раньше-то они это делали. Но, к сожалению, как только хлопнула входная дверь, превосходное настроение Марины куда-то испарилось, а Андрей, как назло, был расстроен очередной неудачей на работе и на кота, вившегося у него под ногами, внимания не обратил. «Примус, ну не мешай, вот съедем мы с тобой отсюда, тогда я смогу тебе внимание уделять». Только этого прим и добился. Тьфу на вас. Рассердился кот. Через пару дней безуспешных попыток он решил, что пора действовать жестко. Неразумные котята получают трепку, а люди, которые ведут себя хуже, чем котовые несмышленыши, чем лучше? Ничем. Будем учить. Квартира на семнадцатом этаже нового дома. Особенно понравилось Марине и Андрею отличным видом из окон и огромным балконом. Они планировали его застеклить, но не успели. Кошкам на балкон выходить было строго запрещено, и за этим супруги следили, даже будучи в предразводном состоянии. «Муся! Муся! Кис-кис! Где ты, моя девочка?» Марина никак не могла найти кошку. «Так, может, с примусом где-то прячутся?» «Прим-прим-прим!» Андрей был в ярости. Пронзительный голос слышался даже через наушники. «Чего ты опять разоралась?» Он вышел из комнаты, в которую переволок все свои вещи, и хмуро уставился на почти бывшую жену. «Тебе что до этого? Ты подал заявление на развод?» «Нет, времени не было». «А, ну да, ну да, ты ж у нас суперспециалист, занят круглосуточно». Оскорбительно рассмеялась Марина. «Я гораздо лучший специалист, чем ты, жена и хозяйка. У меня хоть тесто в обморок не падает, когда я его делаю», ответил Андрей, с мрачным удовлетворением замечая, как краснеет жена. Его очень задевало то, что в последнее время она стала зарабатывать так же, как и он, а то и чуть больше. «Мяу!» Муся специально выдала Самый тревожно-отчаянный мяв из всего своего богатого репертуара. «Муся, где ты?» Марина гневно сверкнула глазами на Андрея, но продолжать ссору не стала. Как-то очень тревожно было за кошку. «Ну ты и дура! Она тебе что, по-русски скажет, где?» У Андрея аж скулы свело от такой бабской глупости. «Сам ты такой!» Марина чуть не заплакала и решила, что только найдет кошку и тут же уедет к маме. Ни секунды лишний в одном доме с этим идиотом не останется. Муся! Мяу! Босовитый зов Примуса подстегнул к поискам не только Марину, но и самого Андрея. «Ты что, балкон не закрыла? Совсем голова не работает?» «Да я туда даже не заходила!» Сам, небось, выползал смолить свою гадость, вонючую и забыл закрыть. Они одновременно прибежали к балкону и едва не столкнулись в двери. Муся! Примус! Кошки сидели в пластмассовом кресле в самом дальнем углу балкона, абсолютно не собираясь его покидать. Ну, вы нас и напугали, то есть меня напугали, поправилась Марина. Мусенька, сиди, милая. Я сейчас тебя возьму». Они оба пошли за кошками, не подозревая, что каждый их шаг просчитан и вымерен. «Четыре, три, два, один. Ну, бежим». Примус пулей вылетел из кресла, пропустив вперед Мусю. Они промчались между ног опешивших людей, заскочили в комнату. Примус всем весом толкнул балконную дверь, а Муся, ловко повиснув на ручке, Опустила ее. Вот так-то. Пусть теперь посидят, да подумают о своем поведении. Примус запрыгнул на стол, стоявший справа от балконной двери, и бесстрастно уставился в лица хозяев, тарабанищих ладонями по стеклу. «Прим, открой дверь!» «Муся, как это вышло? Кисонька, открой!» Через некоторое время люди переглянулись, осознав, насколько странно звучат их призывы. И, разумеется, тут же начали ругаться. «Это ты виноват!» «Да чего это я?» «Сама как клуша бегала, вопила свой кыс-кыс!» «Ну, это надолго! Продолжаем мероприятие!» Примус уселся поудобнее и полезал ухо очень взволнованный Муси. «Думаешь, получится?» — вздыхала она. Надо пробовать все методы. Это наименее травматичный. Солидно отозвался Прим. Моя Марина может замерзнуть, сообразила Муся. Апрель месяц на высоте семнадцатого этажа теплом не быловал. Наоборот, ветер свистел на балконе, насквозь продувая легкие джинсы и тоненькую футболку Марины. Она замерзла сразу. как только немного прошел запал ссоры с Андреем. Он еще не успел переодеться после работы и был в рубахе и свитере поверх неё. «Только такая дура, как ты, могла выскочить на балкон раздетой! Сейчас плюс восемь!» Он с отвращением осмотрел почти бывшую жену. «Кот, открывай дверь!» Блин, до чего я дошёл. Как будто он может открыть. Еще как могу, но не буду». Тропиться определенно не следует, хмыкнул в усы примус. А что, сижу, никого не трогаю. Примус подчиняю. Фраза про примус, услышанная в самом начале его пребывания в этом доме, ему нравилась. Было в ней что-то насмешливо кошачье. Марина, ей холодно, пискнула Муся. Ей будет гораздо, гораздо холоднее. если они сделают то, что хотят», — вздохнул Примус. «Им сейчас кажется, что это так просто найти того, с кем хочется быть. Кажется, что стоит только прыгнуть в разные стороны, и сразу попадутся те, кто будут гораздо лучше того, что у них есть сейчас. Глупые. Это так трудно. У них было то, что надо сохранять, изо всех сил, а они рвут это на части, топчутся ногами по теплу, которое уже жило в этом доме. Я же чуял его. Да, и я тоже. Оно было такое нежное и ласковое, это тепло. Оно становилось все больше, а потом испугалось и стало уменьшаться. Конечно, испугалась. Ни одно порядочное тепло не выживет. в крики и ссорах, тем более маленькая и еще слабая. Ничего, Муся, мы посмотрим. Если это тепло еще в них, то они справятся. А если нет, что тогда? Ну, тогда будем думать дальше». Примус знал, что если люди совсем-совсем убили любовь, которая у них была, то никто уже не поможет ее вернуть, но не хотел пугать молоденькую Мусю. «Может, всё получится. И ветер нам как раз очень даже на лапу». Маринка обхватила руками плечи, задрожала. «Как нам теперь быть? Ты смартфон, конечно же, не взял». Андрей подавил в себе желание сказать, что она тоже не взяла. Нет, сначала даже рот открыл, чтобы рявкнуть. Но глянул на нее и сдержался. маринка всегда была мерзлячкой очень любила всякие уютные штуки с капюшонами меховые тапочки пледы а сейчас она как назло в тонкой одежке да на холодном ветру замерзла так что у нее даже зубы постукивали еще и слезы на глазах он и не помнил уже когда жалел жену так она его раздражала а тут как-то само по себе вышло ну он же мужчина он сильнее этой дурочки Да, ситуация, конечно. Он машинально стянул с себя свитер и накинул на плечи Марины. Не дозвониться, не докричаться. Не трясись, на худой конец выбью стекло в двери. Оно же трёхслойное. Марина едва челюсти сумела разжать, чтобы выговорить. И только потом осознала, что на плечах свитер почти бывшего мужа, а он сам остался в брюках и рубахе. «Зачем? Ты же сам замёрзнешь!» «Ничего, потерплю». Он покосился на стремительно бегущие над ними облака. Они еще некоторое время поуговаривали кошек открыть балкон, правда, ощущали себя при этом очень глупо. А потом Андрей решительно взял кресло и, размахнувшись, стукнул им в стекло. «Нет, ну ты же посмотри!» а у нас еще производство ругают. Польское кресло треснуло, а русское стекло плевать на него хотела. Рассмеялся он, пытаясь сообразить, что делать дальше. Ладно, деваться некуда. У меня окно открыто, есть карниз. Тут всего-то ничего. Я попробую пройти. Нет! Ты что, с ума сошел? Марина вцепилась в его рубаху так, что даже пальцы свело. Ты упадешь, высота-то какая! «Ну, тебе же проблем меньше будет», — не выдержал Андрей. «Ты же сама говорила, что если бы у меня не было, ты бы прекрасно жила». «Ты что, дурак? Я не хочу быть вдовой! И вообще!» Это самое «вообще» вылилось таким потоком слёз и очень невнятных слов, что для того, чтобы их расслышать, Андрею пришлось обнять почти бывшую жену. «Марин, да ты чего?» «Мне очень нравится, как ты готовишь. Мне все нравится. Причём тут пироги?» «Да я же так просто говорил. Это ты меня пилила, проработаю деньги. Я же сейчас меньше зарабатываю». «Ты глупый, что ли? Какая мне разница? Нам всего хватает. Даже на отпуск откладывали». Еще пуще расплакалась Марина, осознав, что отпуска у них уже не будет в любом случае. «Они же разводятся». я такие глупости говорила. Прости меня, дуру!» Как можно злиться на ревущую в три ручья жену, которая замерзла, просит прощения и нипочем не пускает его рисковать? Ну, никак не получается. Хоть он честно попытался вспомнить, какие там у него были претензии. А у нее? А, а! А! Я ж курю, и все провонял дымом. Наконец сообразил он. «Ты о чем? Кури на здоровье. Ой, то есть здоровье как раз портится. И у меня тоже. Я же думала, что если ребенок... Пассивное курение...» «Какой ребенок? Ты что, беременна и мне не сказала?» Возмутился Андрей. Он хотел вернуться в свой мерзко противный самому себе тон, повозмущаться от души. Но Марина покачала головой. «Нет, что то Я бы никогда от тебя такое не скрыла. Я мечтала, понимаешь? А теперь... А теперь все пропало. И ничего не пропало. Чего это еще? Я все равно как-нибудь открою эту проклятую дверь. Да нет, мы... Мы же разводимся. Ты забыл? Забыл. Забыл я, Маринка, заявление подать. Да и пошло оно. Может... Может, еще раз попробуем, а? «Если выберемся...» — по-детски потерла глаза Маринка. «Когда выберемся?» — поправил ее Андрей. «Странно, как много сил появляется, когда есть ради кого бороться». Он решительно поднял треснутое кресло, прикинул, как и куда можно ударить, шагнул к двери и увидел... Абсолютно ясно и четко он увидел ухмылку на морде Примуса, который, стоя на столе около балконной двери, осмотрел его с креслом, беззвучно фыркнул и уперся головой в ручку балконной двери. «Марина, посмотри», — почему-то шепотом позвал Андрей. «Он нам дверь открывает». «Вот клянусь, если они сейчас зайдут и станут снова ругаться, я покусаю обоих. Примус...» ободнул головой последний раз, дверь распахнулась, в комнату влетел ветер и заскочили замерзшие хозяева. Первым же делом вызову мастеров и застеклю балкон. Курить буду только тут, в открытую форточку. А если того, ну, если что, так вообще брошу. Андрей притянул к себе Марину. Так что первым делом застеклить. В смысле, первым делом иди в ванну. И согревайся. Марина в ванную едва дошла, так замерзла, чуть там не уснула, когда пришел муж и вытащил ее из горячей воды, пара и полная соловелости. Не-не, идем на кухню, рассмеялся он. Посреди стола стояла миска, прикрытая чистым кухонным полотенцем. Это чего? Осторожно уточнила Марина. Это тесто. «Муся, убери лапы!» — скомандовал Андрей любопытный Муси, потянувшей к себе полотенце. Марина поджала губы. Зря она расслабилась. Ничего не изменилось. Он опять издевается. «Знаешь, у меня оно получается легко. У меня бабушка учила. Я тут подумал. В конце концов, лучшие шеф-повара в мире — мужчины. Так что в следующий раз, когда мне захочется пирогов... «Тесто за мной. А начинку ты делаешь бесподобно. Договорились?» Маринка закивала, а потом торжественно объявила. «Я точно знаю, что ты у меня самый умный, и у тебя получится тот проект, который ты сейчас рассчитал. И все остальные тоже. А если что-то не получается, то оно нам просто не надо. Договорились?» Примус." Едва успел пошевелить усами и стряхнуть с морды ухмылку. Нечего людям лишнее демонстрировать, а то еще привыкнут. «Муся, ты чего?» — удивился он торжественному виду кошки. «Оно опять тут. Я его чувствую. Оно снова вернулась домой. Наше тепло». «Конечно. Оно же зависит от людей». Снисходительно покосился на них кот. И от нас, да? Мы же помогли им. Запереживала Муся. Еще как помогли. Мы так здорово их проветрили. Довольно кивнул Примус, забираясь на руки к Марине и наблюдая, как Андрей наглаживает разомлевшую счастливую Мусю. Они, когда не проветренные, такие глупые становятся, оказывается. Пофыркал он. устраивая морду на плече хозяйки. «Ну ничего, ничего. Теперь-то я сам буду следить за вами, чтобы ничего не удумали», — решил он. Ночью он отправился проинспектировать миски, проголодался от дневных переживаний, а потом, устроившись на кухонном подоконнике, уставился на звезды, такие близкие с его семнадцатого этажа. «Эх, люди-люди!» как хотят они несмышленые. Ну, теперь-то за вами есть кому присмотреть. Кивнул он сам себе, ощущая, как в доме потихоньку ступает мягкими и неслышными шажками самая загадочная и удивительная вещь, то самое людское тепло, которое называют любовью.